Глава 13. Сегодня первый день осени. Сегодня первый раз в первый класс. Начинается новый отрезок в моей жизни, и я не скажу, что он мне так уж сильно нравится. То ли дело раньше было. Сам себе хозяин выпорхнул из дома рано утром, а вечером... А вечером можно и вовсе дома не показываться. Или у наставника Макса в его усадьбе заночевать. А можно сразу прямиком и в пустошь податься, Чука и Гека проведать, Магии пустоши зарядиться, А там уже на выбор или домой, Или в гроте своем поспать, Перед этим в речке накупавшись, Или с добычей в виде к дядюшки Джо В его таверну податься. Лепота. А теперь что? В школу к семи часам приходить нужно. Это же во сколько мне вставать теперь придется? Потом тут шесть часов отсиди, слушая всякий бред. Затем, не переодеваясь, мчаться в усадьбу наставника Макса. И там до ночи из тебя жилы будут рвать на тренировках. Что он сам, что старый китаец по имени Ки. И такой распорядок у меня теперь будет каждую неделю. Одно радует. Два дня в школу не ходить в неделю. Законные выходные в субботу и воскресенье. Но наставники найдут, чем эти дни отдыха занять. Вообще до ручки дойду. И так похудел сильно за эти дни подготовки к школе. Школа — большое здание на границе деревни и села. Огромное пространство вокруг нее заполнено толпой народа. Праздно одетого народа. Да и собрались тут вон. Сколько взрослых, подростков и детей. Праздник, как сказала мне мама. Линейка какая-то, как поведали мне старшие сестры. Наш поток состоит из пяти классов. В каждом до тридцати человек учеников. Учащихся. Тут ведь не только дети учатся Тут и из села приличный ребят. И даже из поселка, где живут аресты и приближенных к ним есть дети. Четыре потока. И мы самые младшие из всех. Меня в третий класс определили. Первых двух, как тут мне поведала Светик, она надо мной шефство взяла. Детей из знатных фамилий определяют. И тех семей, что что-то значат в структуре боевого строения войск-макров. Ведь целый полк тут формируется, а это серьезное воинское формирование, и начальства в нем разного хватает, и приближенных к начальству куча. У каждого есть семья и дети, что понятно. Я же в третий класс попал по той причине, что моя мама лекарка. А она одна на всю деревню и село. Да и в округе больше подобного знающего специалиста не найти. С медициной у нас не очень. Врачи есть. А вот лечиться у них никто не хочет. Парадокс. Светка с Дашей по своим классам разошлись предупредив меня, что настоящие занятия начнутся только завтра, а сегодня будет ознакомительный день, где мне доведут все требования к ученикам, и какие уроки, и кто у нас будут их вести. Я смотрю на учеников и учениц. Да уж, вот где парад кошельков. Все разодетые, а девочки с украшениями. У мальчиков основное украшение — это их оружие. Да-да. В школу с колющими предметами ходят. Ах да, тут же целое школьное ресталище имеется в наличии. Ни дня без драки. Основной лозунг учебы в наших краях. Макро одним словом. Стою, смотрю на всю эту движуху. А сам вспоминаю, как готовился к этому дню. Ведь вернулись мы из поездки к магу на Средину, аккурат за две недели до первого сентября. В последние дни Макс, мой наставник, учил больше меня не на шпагах драться, а как правильно носить дорогой костюм и как себя при этом вести на людях. Мне два полевых костюма передали в местном ателье подшкольные его двоюродного брата, который Макс любезно мне предоставил, поделившись вещами моего бывшего противника. Я теперь со стороны как важный Аристо смотрюсь. Да и, если честно то мой костюмчик выгодно отличается от ему подобных, надетых на любом другом ученике. Да и чего там, учителя тоже. И качество ткани отличное, и пошив явно профессионалом выполнен, и сапоги к нему тоже отличного качества. Очень я в нем эффектно, на фоне остальных смотрюсь, как мама выразилась, как павлин среди куриц и петухов. Ко мне вообще, кроме сестренок, и не подходил-то никто. Все смотрят, как на неведомую зверушку, тыкая пальцами в мою сторону. Я же держу рожу кирпичом. На всю суету смотрю с безразличием, пренебрежительно и немного лениво. Спать хочу – это да, учиться не хочу – и это тоже. Но, как объяснила мне Тиша, в школе больше ценят, какой силы у тебя удар с правой. Как ты умеешь ножи метать и на мечах в поединках учебных биться? В школе отбор идет жесткий среди тех, кто в будущем хочет стать макром. Отбор идет в дружины признанных лидеров. О, вроде началось. Что-то там говорят взрослые громко, к чему-то призывают. Какие-то дядьки выступают. И напутствие нам, ученикам, зачитывают по бумажкам. Чушь какая. Я бы и без этого пустобрехства неплохо жил. Меня в пустоши Чук и Гек ждут голодные. У меня на Чипи охота запланирована. Чипи — это кошак местный, опасный и магически активный. Первый свой трофей этого кошака, которого потом Чук выцедил. Я продал Тиму за рекордные сто империалов. Сразу заплатил он мне деньги без всяких разговоров. Так что теперь я при деньгах. И немалых по местным меркам. Но, увы... Это был единичный, такой удачный случай. В основном только кроли идут, и то в последнее время у меня просто времени на охоту на них нет. Чук и Гек сами пока выживают. А мне вот учиться придется. «Ты из какого класса?» Приходит вопрос откуда-то сбоку. Поворачиваю голову. Парниша стоит рядом со мной. Сам себя шире в плечах. Здоровяк. Первый «В» — без задней мысли, говорю я. «Первоклашка, что ли?» — хмыкает он. «А мы-то думали, что кто-то переехал в село из приспешников-аристократов и к старшакам идет в выпускной класс. А ты, значит, местный?» «Вот же, получается, страна не знает своих героев. Я их тут, понимаешь, лечу, лечу, маме своей помогаю. Они меня не запомнили». У тебя чирик на жопе был. Совсем не куртуазно, как учил меня Макс, отвечаю я. Прошло? Сидеть-то сможешь на уроках? Или у вас тут стоя учиться можно, как лошади в стойле? Ну, плохое настроение у меня было. Хаюсь. Парень сжимает до кулаки на эфесе сабли. И чего он ее сюда притащил? Хамишь, дурилка! отвечает он. «Твое право. Сегодня нельзя, но вот в понедельник жду тебя на арене. С чем предпочитаешь из оружия махаться?» задает он сопутствующий вопрос. «Машут мужики косами в поле, а я предпочитаю благородную драку на кулаках. Как раз чешутся сильно от всего происходящего вокруг», отвечаю я. Он обводит взглядом стоящую вокруг на столпу народа. Ухмыльнулся. «Не поспоришь!» И рассмеялся. «А ты прикольный, только чё-то очень злой!» «Пожимаю плечами, а ты чё хотел?» «Жил себе спокойно, не тужил, никого не трогал, а тут раз, и в этот кошмар засунули! Я бы на домашнем обучении лучше был!» «Делюсь сокровенным я!» «Тогда в макры сложно было бы попасть!» Не соглашается он со мной. «Ерунда какая!» Говорю я. «Амуницию прикупить?» «Боевые приемы на оружие показать, магией покидаться, и все, ты уже макр». «Ну, так-то да, если ты маг и вовсе мечом вертеть не обязательно, и так заберут с ногами и руками», — соглашается мой боевой собеседник. «Зовут-то тебя как воин?» «Кличут меня, Константин. Для друзей просто кот. Я не из семьи макров. У нас усадьба в сторону леса». Киваю я в направлении, где у нас дом в лесу. «Лекарка, что ли, госпожа Катерина твоя мама? А Дашка со Светланой твои сестры?» Подбирается как-то парень, словно к бою готовится. «Родные», — говорю я. «И да, мама моя, местная лекарка. И я с ней иногда на вызовы ходил. Кстати, и тогда был, когда твою задницу лечили». Смеется парнишка. А ты знаешь, как больно-то было? Кошмар, я три ночи не спал. К врачу водили, а толку-то? Мази выписал, с деловым таким видом. Да не помогало совсем. Меня Вадим зовут. Мы Пешкины, вторая бригада полка. Батя замкомандира, полутысячник. А потом по сторонам заозирался и почти шепотом вопрос задал. Говорят, ты самого Фирса порешил. Это правда? и что с рукой палец не туда сунул или не той и не туда хахмит он первый вопрос я проигнорировал а вот на второй ответил повязку на палец где неснимаемое кольцо мне тише намотало остальные все артефакты я просто снял видимые артефакты дома оставил в своей комнате мишка присмотрит поранил когда свиньем хвосты крутил отвечаю я слушай вадь А куда идти-то потом? парня ладонью себе по лбу бьет. Ты же впервые у нас. Удивительно, что с сестрами в школу не приходил, не провожал. Но это твои дела. И принимается объяснять неписанные правила поведения в школе. Я? На год тебя старше получается. Второй Г. У нас только макро из простых семей учатся, посторонних нет. Меня старостой сунули, потому не кашком в класс попал. Банду на будущее себе сколачиваю. Вот и к тебе присмотрелся, уж больно ты отличаешься своим поведением и одеждой среди всей толпы новеньких, да и стареньких учеников. Обычно не принято первоклашек цеплять, но ты сам напросился. Помашемся в понедельник, разомнемся. Ничего личного, просто бизнес, как говорят выходцы с земли бизнес удивляюсь я ага спокойно так беззлобно улыбается он выиграл поединок можешь у противника понравившуюся вещь забрать любую кроме оружия до смерти поединков не бывает но все относительно всякое случается вот если убил в поединке противника тогда уже и оружие забирать можно нечасто но бывает что противоречие у врагов такие, что они сами условия выставляют до гибели одного из подденщиков драться. Но это только прерогатива выпускных классов и то, если они между собой бьются. А так нет. Победил в поединке тебе бонус. И я, например, приметил сапоги твои. Уж извини, но в понедельник ты в них должен быть. Артефакты снимать, которые были на тебе. В момент вызова запрещается, а вот навесить больше – пожалуйста. Меньше – нет. Артефакты тоже можно забирать. Но они мало у кого есть, только у богатых отпрысков, чьи семьи могут себе их позволить для своих детей. В твоем же случае твой прикид нам награда. Замучают вызовами на ресталище. Уверен, тебя уже срисовали, и сегодня штуки три получишь вызова. Но сегодня – мораторий на драке. А вот с понедельника, пожалуйста, на арену можно выйти только раз в день. Так что везде запись на ресталище. Три арены. Бьются на них после уроков. Во время занятий там уроки по физподготовке проводятся. Ну и владению оружием обучают. Пока ты первый класс, имеешь иммунитет от вызовов на бой от старшаков. Вызывают, а ты игнорируешь. вслух объявляешь, что подождешь нового года обучения. А вот от тех противников, кто с тобой с одного потока, увы, не отвертеться от стычки с ними. Девчонки наравне с парнями дерутся и часто между собой тоже. А не только девчонка с девчонкой или мальчишка с мальчишкой. Но есть во всем этом и оборотная медаль. Выиграл бой у кого-нибудь, у кого семья серьезная. И большая, и братья есть. Могут старшие, кто уже школу давно закончил и за пределами учебного заведения встретить и по мордасам надавать. Но опять же через поединок. У взрослых не принято на одного толпой нападать. Но ученикам старших классов от этого не легче. Спасает только защита семьи, если она у тебя сильная. Или заступничество лидера, кому то уже в школе присягнул на верность. Не защитит? Тогда лидером можешь менять и слова тебе не скажут, и клятву ранее данную отзовут. Но такого не припомню, чтобы было. Так что вот так. Ну из за преподавателей пару слов. Среди них представлены все главные рода, кто имеет вес в нашем полку. Каждый препод — это чей-то представитель. У них между собой свои разборки. А тут в школе простая кузница кадров. Сам по себе ты быть не можешь, не дадут. «Девчонки — исключения да и то далеко не все. За твоими сёстрами нешуточная борьба идёт. Тем более поговаривают, что та же Светлана у вас по стопам матери пошла, целитель и могиня к тому же. Она себя блюдёт. Но подкаты к ней делают и взрослые парни из всех серьёзных семей, как в деревне, так и в селе». «Да слышал и Ареста, на неё внимание обратили». Батя еще говорил, что старших твоих зовут в макры, без всякого обучения у стажеров. Так положено вообще-то, если ты несовершеннолетний. К старшей сестре твоей подкатывали. А она сказала, что без тиши не пойдет. А то ведь еще год до возраста взросления. Так наш генерал согласился прикрыть на это глаза, тем более говорят, что магини они у тебя обе. Вы полигон устроили на опушке леса. Присматривают за вами все заинтересованные лица. Даже тебя там видели. Так? Молчу. Да и понятно становится мамина идея устроить магический полигон на границе нашего участка. Так сказать, товар лицом показывать в виде своих детей заинтересованным лицам. А потом торги будут, кто больше предложит. Хитро. Ладно, пошли, провожу. Не дождавшись от меня ответа, говорит Вадим. «Вот-вот, эта вся бодяга закончится с приветствиями и напутствиями и нас в ваши классы отправят. Я про аудитории говорю, где у вас уроки проходить будут. Пошли, не отставай!» Пробираемся сквозь толпу. У школьных дверей Вадик какому-то дядьке на ухо что-то шепнул, и нас пропустили вглубь здания школы. Вы на первом этаже учиться будете. Аудитория вашего класса под номером 13. Запомни. Сейчас покажу, где она находится. Классы все уже открыты и ждут своих учеников. Совет. Ты придешь туда первый. Занимай последнюю парту. Желательно у окна. И кто бы не просил тебя и требовал ее освободить, посылай всех в пешее сексуальное путешествие это место статус в классе, но придется за это место и за статус драться и не раз если дойдет до стычки бойся особенно баб они с виду милашки все а копни поглубже кровожадные как кобры и ядом плеваться умеют не слабо дай слабину и растопчут и еще парень девушку на поединок не может вызывать «Инициатива должна исходить на бой от дамы». «Ну все. Пришли. Удачи. И по понедельнику сапоги надеть не забудь. Это моя ставка». Киваю. Я понял. И в ответ выдал. «Ты же свое колечко на пальце смотри, дома не оставь. Понравилось оно мне. Светке подарю. Она у меня страх, как все блестящее любит». Он насупился. Глянул на свою руку, где у него кольцо с камнем надето. «Ты хоть знаешь, что это?» Задает он мне вопрос. «Нет?» Честно отвечаю я. «А надо?» Тот помялся, но ответил. «Я магию качаю. Мой отец — полковой маг, вернее, сильный и одаренный. Мама — полковой маг, а это кольцо магию в носителя увеличивает. Забыл сказать...» В поединках разрешено применять магию, но не боевые проклятия там противника ослабить или себя усилить. Но не сосульками каменными, к примеру, кидаться в противника. Поступишь так, сразу проигрыш засчитают, понял?» Киваю. «Ну, тогда до завтра. И да, мне твое колечко тоже пригодится. Напоминаю, не забудь». Видно, этим напоминанием я ему все настроение испортил. Явно уже сам себе не рад, что спровоцировал между нами поединок. И про сапоги мои сказал, что он их забрать у меня побежденного хочет. Уж больно они ему приглянулись. Да, и еще. Драки вне арены запрещены, за это штрафуют семью. Будь осторожен. И не поведись на провокации. «Просто вызов делай, а там как повезет», — говорит он. «Ну все, я побежал. Постой!» — кричу я ему вслед. «А замену нельзя производить?» «Нет, не тот случай. Вызов получил, будь добр. Если не вышел, засчитают поражение и должок затребованный отберут. Так-то?» «Прикольно. Я толкаю двери в кабинет. А ничего, так комнатка большая. Столы стоят». У столов к ним стулья, насчитал общей сложностью, три ряда по пять столов в каждом. Итого пятнадцать. Еще один стол развернут. Ну и выглядит он побогаче остальных. Понятно, это для учителя, его рабочее место, четыре окна. И да, последняя парта аккурат у самого дальнего окна находится. Ну что ж. Примостимся и ждем. Чувствую, сейчас самое интересное начнется.